Глава четвертая. Конец временного правительства. В среду, 7 ноября, 25 октября, я встал очень поздно. Когда я вышел на Невский, в Петропавловской крепости грянула полуденная пушка. День был сырой и холодный. Напротив запертых дверей Государственного банка стояло несколько солдат с винтовками с примкнутыми штыками. — Вы чьи? — спросил я. — Вы за правительство? — Нет больше правительства, — с улыбкой ответил солдат. — Слава Богу! Это было все, что мне удалось от него добиться. По Невскому, как всегда, двигались трамваи. На всех выступающих частях их повисли мужчины, женщины и дети. Магазины были открыты, и вообще улица имела как будто даже более спокойный вид, чем накануне. За ночь стены покрылись новыми прокламациями и призывами, предостерегавшими против восстания Они обращались к христианам, к фронтовым солдатам, к петроградским рабочим. Одна из прокламаций гласила. От Петроградской городской думы. Городская дума доводит до сведения граждан, что ею в чрезвычайном заседании 24 октября образован Комитет общественной безопасности в составе гласных центральной и районных дум и представителей революционных демократических организаций, Центрального исполнительного комитета Советов рабочих и солдатских депутатов, Всероссийского исполнительного комитета крестьянских депутатов, армейских организаций, Центра флота, Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, Совета профессионального союза и других. Дежурство членов Комитета общественной безопасности в здании Городской думы. Телефоны для справок. 15.40, 223.77, 138.36 В тот момент я еще не понимал, что эта думская прокламация была формальным объявлением войны большевикам. Я купил номер рабочего пути, единственной, казалось, газеты, которая была в продаже, немного позже удалось купить у солдата за полтинник уже прочитанный номер дня. Большевистская газета, отпечатанная на огромных листах у захваченной типографии русской воли, начиналось крупно напечатанным заголовком «Вся власть советам рабочих, солдат и крестьян. Мира, хлеба, земли». Передовая статья была подписана Зиновьевым, который был вынужден скрываться, как и Ленин. Вот ее начало. «Всякий солдат, всякий рабочий, всякий истинный социалист, всякий честный демократ не могут не видеть, что созревшее революционное столкновение уперлось в немедленное разрешение» или или Или власть переходит в руки буржуазно помещичие шайки и тогда это означает кровавую всероссийскую карательную экспедицию, которая кровью солдат и матросов крестьян и рабочих зальет всю страну, тогда это продолжение постылевшей войны, тогда это неизбежные смерти голод. Или власть перейдет в руки революционных рабочих солдат и крестьян и тогда это означает полное уничтожение помещичий каббалы, Немедленное обуздание капиталистов, немедленное предложение справедливого мира. Тогда земля обеспечена крестьянам, тогда контроль обеспечен над фабриками, тогда хлеб обеспечен голодающим, тогда конец бессмысленной бойни. День давал отрывочные сведения о событиях бурной ночи. Большевики захватили телефонную станцию, Балтийский вокзал и телеграф. Петерговские юнкера не могут пробраться в Петроград. Казаки колеблются, арестовано несколько министров, убит начальник городской милиции Мейер. Аресты, контраресты, стычки между солдатскими патрулями, юнкерами и красногвардейцами. На углу морской я встретил меньшевика-оборонца капитана Гомберга, секретаря военной секции своей партии. Когда я спросил его, действительно ли произошло восстание, он только устало пожал плечами «черт его знает». Что ж, может быть, большевики и могут захватить власть, но больше трех дней им не удержать ее. У них нет таких людей, которые могли бы управлять страной. Может быть, лучше всего дать им попробовать. На этом они сорвутся». Военная гостиница на углу Исаакиевской площади оцеплена вооруженными матросами. В вестибюле собралось довольно много щеголеватых молодых офицеров. Они бродили взад и вперед и перешептывались между собой. Матросы не выпускали их на улицу. А вдруг на улице раздался громкий выстрел, и началась частая перестрелка. Я выбежал наружу. Вокруг Мариинского дворца, где заседал Совет Российской Республики, творилось что-то необычайное. Широкую площадь пересекала по диагонали цепь солдат. Они держали ружья на изготовку и смотрели на крышу гостиницы. «Провокация! В нас стреляют!» — крикнул один из них. Другой побежал к подъезду. У западного угла дворца стоял большой броневик с красным флагом и свежей надписью красным СРСД Совет рабочих и солдатских депутатов. Все его пулеметы были направлены на Исаакиевский собор. Выход на новую улицу был перегорожен баррикадой: бочки, ящики, старый матрас, поваленный вагон. Конец набережной Мойки был забаррикадирован штабелями дров. Короткие поленья с соседнего склада были сложены вдоль здания. И образовывали бруствер. — Что же, тут будет бой? — спросил я. — Скоро, скоро, — беспокойно отвечал солдат. — Проходи, товарищ, как бы тебе ни влетело. Вон с той стороны придут. И он показал в сторону Адмиралтейства. — Да кто придет-то? — Этого, братишка, не могу сказать, — ответил он, сплевывая. У подъезда дворца стояла толпа солдат и матросов. Матрос рассказывал о конце Совета Российской Республики. — Мы вошли, — говорил он, — и заняли все двери своими товарищами. Я подошел к контрреволюционеру Корниловцу, который сидел на председательском месте. — Нет больше вашего совета, — сказал я ему, — ступай домой. Все смеялись. Размахивая всеми своими бумагами и документами, я добрался до двери в галерею прессы. Здесь меня остановил огромный улыбающийся матрос. Я показал ему пропуск, но он ответил... «Хоть бы вы были сам святой Михаил, прохода нет, товарищ!» Сквозь дверное стекло я разглядел расстроенное лицо и жестикулирующие руки запертого внутри французского корреспондента. Вблизи стоял невысокий седоусый человек в генеральской форме, окруженный кучкой солдат. Лицо его было очень красное. «Я генерал Алексеев!» — кричал он. «Как ваш начальник и как член Совета Республики, приказываю вам пропустить меня!» Часовой чесал в затылке и беспокойно косил во все стороны. Наконец мигнул подходившему офицеру, который очень взволновался, узнав, кто с ним говорит, и начал с того, что взял под козырек. — Ваше высокопревосходительство! — забормотал он, как будто бы дело было при старом режиме. — Вход во дворец строжайше воспрещен. Я не имею права... Подъехал автомобиль, в котором я разглядел смеющегося Гоца. Казалось, все происходящее очень забавляло его. Через несколько минут подкатила другая машина. На ее передней скамейке сидели вооруженные солдаты, а за ними были видны арестованные члены Временного правительства. Член военно-революционного комитета Латыш Петерс торопливо пересекал площадь. «Я думал, что вы переловили всех этих господ сегодня ночью», — сказал я ему, указывая на арестованных. «Эх!» — и в его голосе звучало разочарование. Эти глупцы выпустили большую часть, прежде чем мы решили, как с ними быть. Вниз по Воскресенскому проспекту стягивалась огромная толпа матросов, а за ними, покуда хватал глаз, были видны движущиеся колонны солдат. Мы пошли по Адмиралтейскому проспекту к Зимнему дворцу. Все выходы на Дворцовую площадь охранялись часовыми, а западный край площади был загражден вооруженным коридором, на который напирала огромная толпа. Все соблюдали спокойствие, кроме нескольких солдат, выносивших из ворот дворца дрова и складывавших их против главного входа. Мы никак не могли добиться, чьи тут были часовые — правительственные или советские. Наши удостоверения из Смольного не произвели на них никакого впечатления. Тогда мы зашли с другой стороны и, показав свои американские паспорта, важно заявили «по официальному делу» и проскользнули внутрь. В подъезде дворца... От нас вежливо приняли пальто и шляпы все те же старые швейцары в синих ливреях с медными пуговицами и красными воротниками с золотым позументом. Мы поднялись по лестнице. В темном мрачном коридоре, где уже не было гобеленов, бесцельно слонялись несколько старых служителей. У двери кабинета Керенского похаживал, кусая усы, молодой офицер. Мы спросили его, можно ли нам будет проинтервьюировать министра председателя. Он поклонился и щелкнул шпорами. К сожалению, нельзя, — ответил он по-французски. Александр Федорович крайне занят. Он взглянул на нас. Собственно, его здесь нет. Где же он? Поехал на фронт. И знаете, ему не хватило газолину для автомобиля. Пришлось занять в английском госпитале. А министры здесь? Да, они заседают в какой-то комнате. Не знаю точно. Что же придут большевики? Конечно, несомненно придут. Я каждую минуту жду телефонного звонка с сообщением, что они идут. «Но мы готовы. Дворец охраняется юнкерами, а не вон за той дверью. А можно нам пройти туда?» «Нет, разумеется, нет. Запрещено!» Вдруг он пожал нам руки и ушел. Мы повернулись к заветной двери, устроенной во временной перегородке, разделявшей комнату. Она была заперта с нашей стороны. За стенкой были слышны голоса и чей-то смех, странно звучавший в важной тишине огромного и старинного дворца. — К нам подошел старик-швейцар. — Нельзя, барин, туда нельзя. — Почему дверь заперта? — Чтоб солдаты не ушли, — ответил он. Через несколько минут он сказал, что хочет выпить стакан чаю, и ушел. Мы открыли дверь. У порога оказалось двое часовых, но они ничего не сказали нам. Коридор упирался в большую, богато убранную комнату с золотыми карнизами и огромными хрустальными люстрами. Дальше была целая анфилада, комнат поменьше отделанных темным деревом. По обеим сторонам на паркетном полу были разосланы грубые грязные тюфяки и одеяла, на которых кое-где валялись солдаты. Повсюду груды окурков, куски хлеба, разбросанные одежды и пустые бутылки из-под дорогих французских вин. Вокруг нас собиралось все больше и больше солдат в красных с золотом юнкерских погонах. Душная атмосфера табачного дыма и грязного человеческого тела спирала дыхание. Один из юнкеров держал в руках бутылку белого бургундского вина, очевидно стащенную из дворцовых погребов. Все с изумлением глядели на нас, а мы проходили комнату за комнатой, пока не добрались до анфилады парадных покоев, высокие, но грязные окна которых выходили на площадь. На стенах висели огромные полотна в тяжелых золотых рамах, все исторические батальные сюжеты. 12 октября 1812 года. 6 ноября 1812 года, 16-е, 28-е августа 1813 года. У одной из таких картин был прорван весь правый верхний угол. Все помещение было превращено в огромную казарму, и, судя по состоянию стен и полов, превращение это совершилось уже несколько недель тому назад. На подоконниках были установлены пулеметы, между тюфяками стояли ружья в козлах, Мы разглядывали картины, когда на меня вдруг пахнуло слева запахом спирта, и чей-то голос заговорил на плохом, но беглом французском языке. «Потому как вы разглядываете картины, я вижу, что вы иностранцы». Перед нами был невысокий и дутловатый человек. Когда он приподнял фуражку, мы увидели лысину. «Американцы?» «Очень рад». «Штабс-капитан Владимир Авцебашев». весь к вашим услугам». Казалось, он не видел решительно ничего странного в том, что четверо иностранцев, в том числе одна женщина, расхаживают по месту расположения отряда, ожидающего атаки. Он начал жаловаться на положение дел в России. «Дело не только в большевиках», — говорил он. «Беда в том, что пропали благородные традиции русской армии. Взгляните кругом, вот это все юнкера, будущие офицеры, но разве это джентльмены?» Керенский открыл военное училище для всех желающих для каждого солдата который может выдержать экзамен понятно что здесь много очень много таких которые заражены революционным духом и вдруг без всякой последовательности заговорил о другом мне бы очень хотелось уехать из россии я решил поступить в американскую армию не будете ли вы добры помочь мне в этом деле у вашего консула я дам вам свой адрес несмотря на наши протесты Он написал несколько слов на клочке бумаги и, кажется, сразу почувствовал себя гораздо веселее. Его записка сохранилась у меня. Вторая Орененбаумская школа прапорщиков «Старый Петербург». «Сегодня утром у нас был смотр», — продолжал он, вводя нас по комнатам и давая разъяснения. «Женский батальон постановил остаться верным правительству. Значит, у дворца есть солдаты-женщины». — Да, они в задних комнатах. Если что-нибудь случится, они там будут в безопасности, — он вздохнул. — Какая тяжелая ответственность! Мы немного постояли у окна, глядя на дворцовую площадь, где выстроились три роты юнкеров в длинных серых шинелях. Ими командовал высокий, по виду очень энергичный офицер, в котором я узнал главного военного комиссара временного правительства Станкевича. Через несколько минут... Две из этих трех рот с резким стуком взяли на плечо, и их колыхающиеся ряды, печатая шаг, пересекли площадь, прошли под красной яркой и скрылись, уходя по направлению к молчаливому городу. «Пошли брать телефонную станцию», — сказал чей-то голос. Около нас стояло трое юнкеров. Мы разговорились с ними. Они сказали нам, что все они из солдат, и назвали свои имена. Роберт Олев, Алексей Василенко и эстонец Эрни Сакс. Теперь они уже не хотели быть офицерами, потому что офицерство было крайне непопулярно. по они попросту не знали, что им делать. Было ясно, что им очень не по себе. Но скоро они принялись хвастать. «Пусть большевики только сунутся, мы им покажем, как драться. Они не посмеют напасть на нас, они все трусы. Но если они и задавят нас, ну что ж, каждый оставит последнюю пулю для себя». В этот момент где-то неподалеку началась перестрелка. Все люди, какие были на площади, бросились в рассыпную. Многие ложились на землю ничком. Извозчики, стоявшие на всех углах, поскакали во все стороны. Поднялась страшная суматоха. Солдаты бегали взад и вперед, хватались за ружье и кричали «Идут! Идут!», но через несколько минут все снова успокоилось. Извозчики вернулись на свои места — Люди, лежавшие на земле, встали на ноги, под яркой появились юнкера. Они шли не совсем в ногу, и одного из них поддерживали под руки двое товарищей. Было уже довольно поздно, когда мы покинули дворец. С площади исчезли все часовые. Огромный полукруг правительственных зданий казался пустынным. Мы зашли пообедать в отель «де Франц». Только мы принялись за суп, к нам подбежал страшно бледный официант, и попросил нас перейти в общий зал, выходивший окнами во двор. В кафе, выходившем на улицу, было необходимо погасить свет. «Будет большая стрельба», — сказал он. Мы снова вышли на морскую. Было уже совсем темно, только на углу Невского мигал уличный фонарь. Под ним стоял большой броневик. Его мотор был заведен и выбрасывал струю бензинового дыма. Рядом стоял какой-то мальчишка и заглядывал в дуло пулемета. Кругом толпились солдаты и матросы. Они, видимо, чего-то ждали. Мы пошли к арке генерального штаба. Кучка солдат смотрела на ярко освещенный зимний дворец и громко переговаривалась. — Нет, товарищи, — говорил один из них, — как же мы можем стрелять в них? Ведь там женский батальон. Скажут, что мы расстреливаем русских женщин. Когда мы вышли на Невский, из-за угла выкатил еще один бронированный автомобиль. Из его башенки высунулась голова какого-то человека. — Вперед! — прокричал он. — Пробьемся! И в атаку! Подошел шофер другого броневика и закричал, покрывая треск машины. — Комитет велел ждать! У них за штабелями дров спрятана артиллерия! Здесь трамваи не ходили, прохожие были редкие а света не было вовсе. Но пройдя всего несколько домов, Можно было снова видеть трамвай, толпы людей, ярко освещенные витрины и электрические вывески кинематографов. Жизнь шла своим чередом. У нас были билеты в Мариинский театр на балет. Все театры были открыты. Но на улице было слишком интересно. Мы наткнулись в темноте на штабе дров заграждавшие полицейский мост, а у Строгановского дворца мы видели, как несколько человек устанавливали трехдюймовки. Другие солдаты, одетые в форму различных частей, бесцельно слонялись туда и сюда, ведя между собой бесконечные разговоры. На Невской, казалось, высыпал весь город. На каждом углу стояли огромные толпы, окружавшие яростных спорщиков. Пикеты по двенадцати солдат с винтовками и примкнутыми штыками дежурили на перекрестках, а краснолицые старики в богатых меховых шубах Показывали им кулаки, изящно одетые женщины осыпали их бранью. Солдаты отвечали очень неохотно и смущенно улыбались. По улице разъезжали броневики, на которых еще были видны старые названия — Олег, Рюрик, Святослав — все имена древнерусских князей. на поверх старых надписей уже краснели огромные буквы «РСДРП» — «Российская социал-демократическая рабочая партия». На Михайловском проспекте появился газетчик. Толпа бешено набросилась на него, предлагая по рублю, по пять, по десять рублей за номер, вырывая друг у друга газеты. То был рабочий солдат, возвещавший победу пролетарской революции и освобождение арестованных большевиков, призывавший фронтовые и тыловые армейские части к поддержке восстания. В этом лихорадочном номере было всего четыре страницы, напечатанные огромным шрифтом. Новостей не было. Никаких. На углу Садовой собралось около двух тысяч граждан. Толпа глядела на крышу высокого дома, где то гасла, то разгоралась маленькая красная искорка. — Гляди, — говорил высокий крестьянин, указывая на нее, — там провокатор. Сейчас он будет стрелять в народ. По-видимому, никто не хотел пойти узнать, в чем там дело. Когда мы подошли к Смольному, его массивный фасад сверкал огнями. Со всех улиц к нему подходили новые и новые люди, торопившиеся сквозь мрак и тьму. Подъезжали и отъезжали автомобили и мотоциклы. Огромный серый броневик, над башенкой которого развивались два красных флага, завывая сиреной, выпал из ворот. Было холодно, и красногвардейцы, охранявшие вход, грелись у костра. У внутренних ворот тоже горел костер, при свете которого часовые медленно прочли наши пропуска и оглядели нас с ног до головы. По обеим сторонам входа стояли пулеметы со снятыми чехлами, и с их казенных частей, извиваясь, как змеи, свисали патронные ленты. Во дворе под деревьями сада стояло много броневиков. Их моторы были заведены и работали. Огромные, пустые, плохо освещенные залы гудели от топота тяжелых сапог, криков и говора. Настроение было решительное. Все лестницы были залиты толпой. Тут были рабочие в черных блузах и черных меховых шапках, многие с винтовками через плечо, солдаты в грубых шинелях грязного цвета и в серых меховых попахах. Среди всего этого народа торопились, протискиваясь куда-то известные многим луначарской Каменев. Все они говорили одновременно, лица их были озабочены, у каждого подмышкой переполненный бумагами портфель. Закончилось заседание Петроградского совета. Я остановил Каменева, невысокого человека с быстрыми движениями, живым широким лицом и низкопосаженной головой. Он без всяких предисловий перевел мне на французский язык только что принятую резолюцию. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов приветствует победную революцию пролетариата и гарнизона Петрограда. Совет в особенности подчеркивает ту сплоченность, организацию, дисциплину, то полное единодушие, которое проявили массы в этом на редкость бескровном и на редкость успешном восстании. Совет, выражая непоколебимую уверенность, что рабочее крестьянское правительство, которое как советское правительство будет создано революцией и которое обеспечит поддержку городскому пролетариату со стороны всей массы беднейшего крестьянства, что это правительство твердо пойдет к социализму, единственному средству спасения страны, от неслыханных бедствий и ужасов войны. Новое рабочее крестьянское правительство немедленно предложит справедливый, демократический мир всем воюющим народам. Оно немедленно отменит помещичью собственность на землю и передаст землю крестьянству. Оно создаст рабочий контроль над производством и распределением продуктов и установит общенародный контроль над банками вместе с превращением их в одно государственное предприятие. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов призывает всех рабочих и все крестьянство со всей энергией беззаветно поддержать рабочую крестьянскую революцию. Совет выражает уверенность, что городские рабочие в союзе с беднейшим крестьянством проявят непреклонную товарищескую дисциплину, создадут строжайший революционный порядок, необходимый для победы социализма. Совет убежден, что пролетариат западноевропейских стран поможет нам довести дело социализма до полной и прочной победы. Значит, вы думаете, дело выиграно? Он пожал плечами. Надо еще очень много сделать. Страшно много. Дело только еще начинается. На площадке лестницы я увидел товарища председателя Совета профессиональных союзов Рязанова. Он мрачно глядел перед собой, покусывая свою сидеющую бороду. «Это безумие! Безумие!» — восклицал он. «Европейский пролетариат не поднимется! Вся Россия!» Он россияно намахнул рукой и побежал дальше. Рязанов и Каменев возражали против восстания и испытали на себе всю страшную силу ленинской полемики то было очень важное заседание. Троцкий от имени военно-революционного комитета заявил, что временное правительство больше не существует. «Свойство буржуазных и мелкобуржуазных правительств, — сказал он, — состоит в том, чтобы обманывать массы. Нам в настоящее время, нам, советам солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, предстоит небывалый в истории опыт создания власти — которая не знала бы иных целей, кроме потребностей солдат, рабочих и крестьян. На трибуне появился Ленин. Его встретили громовой овацией. Он предвозвестил мировую социалистическую революцию. После него выступил Зиновьев, восклицавший «Сегодня мы заплатили долг международному пролетариату и нанесли страшный удар войне, удар в грудь всем империалистам и, в частности, палачу Вильгельму». После этого Троцкий заявил, что на фронт уже отправлены телеграммы, извещающие о победе восстания, но ответ еще не пришел. По слухам, на Петроград движутся войска. Необходимо отправить к ним делегацию, чтобы рассказать им всю правду. Голоса с мест. «Вы предрешаете волю Всероссийского съезда советов!» Троцкий холодно. Воля всероссийского съезда советов предрешена огромным фактом восстания петроградских рабочих и солдат. Мы вошли в огромный зал заседания, проталкиваясь сквозь бурлящую толпу, стеснившуюся у дверей. Освещенные огромными белыми люстрами, на скамьях и стульях, в проходах, на подоконниках, даже на краю возвышения для президиума, сидели представители рабочих и солдат всей России. То в тревожной тишине, в диком шуме ждали они председательского звонка. Помещение не отапливалось, но в нем было жарко от испарения немытых человеческих тел. Неприятный синий табачный дым поднимался вверх и висел в спертом воздухе. Время от времени кто-нибудь из руководящих лиц поднимался на трибуну и просил товарищей перестать курить. Тогда все присутствующие, в том числе и сами курящие, поднимали крик «Товарищи! Не курите!» И курение продолжалось. Делегат от Абуховского завода, анархист Петровский, усадил меня рядом с собой. Грязный и небритый, он едва держался на ногах от бессонницы. Он работал в военно-революционном комитете трое суток, без перерыва. На возвышении сидели лидеры старого цик. В последний раз доводилось им вести заседание непокорных советов, которыми они правили с первых дней революции. Теперь Советы восстали против них. Кончился первый период русской революции, который эти люди старались вести на тормозах. Трех крупнейших из них не было в президиуме. Не было Керенского, бежавшего на фронт через города и села, уже охваченные волнением. Не было старого орла Чиидзе, с презрением удалившегося в родные грузинские горы и там свалившегося в чахотки. Не было и прекраснодушного Царетели, тоже тяжело больного, но впоследствии вернувшегося и истощившего все свое лощеное красноречие на защиту погибшего дела. На трибуне сидели Готц, Дан, Либер, Богданов, Бройда, Филипповский, все бледные и негодующие, с увалившимися глазами. Под ними кипел и бурлил второй Всероссийский съезд советов, а над их головами лихорадочно работал военно-революционный комитет Державший в руках все нити восстания и наносивший меткие и сильные удары, было десять часов сорок минут вечера. Дан, бесцветный человек с дряблым лицом, в мешковатом мундире военного врача, позвонил в колокольчик. Сразу наступила напряженная тишина, нарушаемая лишь спорами и бранью людей, теснившихся у входа. «Власть в наших руках», — печально начал Дан. Он остановился на мгновение и тихо продолжил. «Товарищи, съезд Советов собирается в такой исключительный момент и при таких исключительных обстоятельствах, что вы, я думаю, поймете, почему ЦИК считает излишним открывать настоящее заседание политической речью. Для вас станет это особенно понятным, если вы вспомните, что я являюсь членом президиума ЦИК, а в это время наши партийные товарищи находится в Зимнем дворце под обстрелом, самоотверженно выполняя свой долг министров, возложенный на них цик — смутный шум. Объявляю первое заседание Второго съезда Советов рабочих и солдатских депутатов открытым. Президиум избирался среди общего шума и движения. Аванесов заявил, что по соглашению между большевиками, левыми эсерами и меньшевиками-интернационалистами установлено составить президиум на основе пропорционального представительства. Несколько меньшевиков, громко протестуя, повскакали с мест. "Вспомните", крикнул им какой-то бородатый солдат. "Вспомните, что вы делали с нами большевиками, когда мы были в меньшинстве. Результаты выборов: 14 большевиков, 7 эсеров, 3 меньшевика и один интернационалист из группы Горького". Гендерман заявляет от имени правых эсеров и эсеров центра что они отказываются от участия в президиуме. Хинчук делает такое же заявление от имени меньшевиков. Меньшевики-интернационалисты тоже не могут войти в президиум до выяснения некоторых обстоятельств. Жидкие аплодисменты и крики, голос с места ренегаты, и вы называете себя социалистами. Представитель делегатов Украины просит и получает место в президиуме. После этого старый цик покидает трибуны, И его место занимают Троцкий, Каменев, Луначарский, Калантай, Нагин. Весь зал встает, гримя рукоплесканиями. Как высоко взлетели они, эти большевики, от непризнанной и гонимой секты всего четыре месяца назад и до величайшего положения рулевых Великой России, охваченной бурей восстания. В порядке дня, сообщает Каменев, значится, во-первых, вопрос об организации власти, Во-вторых, вопрос о войне и мире, и в-третьих, вопрос об учредительном собрании. Лазовский встает и объявляет, что по соглашению между бюро всех фракций предлагается сначала заслушать и обсудить отчет Петроградского совета, затем дать слово членам ЦИК и представителям партий и, наконец, перейти к порядку дня. Но неожиданно послышался новый шум, более тяжелый, чем шум толпы, настойчивый, тревожный шум. Глухой гром пушек. Все нервно повернулись к темным окнам, и по собранию пронеслась какая-то дрожь. Мартов попросил слова и прохлепел. «Гражданская война началась, товарищи. Первым нашим вопросом должно быть мирное разрешение кризиса, и принципиально и тактически мы обязаны спешно обсудить пути предупреждения гражданской войны. Там, на улице, стреляют в наших братьев». В тот момент, когда перед самым открытием Съезда Советов вопрос о власти решается путем военного заговора, организованного одной из революционных партий, крик и шум на мгновение покрыли его слова. Все революционные партии обязаны смотреть фактом прямо в лицо. Задача Съезда заключается прежде всего в том, чтобы решить вопрос о власти. И этот вопрос уже поставлен на улицах, Он уже разрешается оружием. Мы должны создать власть, которая будет пользоваться признанием всей демократии. Съезд, если хочет быть голосом революционной демократии, не должен сидеть сложа руки перед лицом развертывающейся гражданской войны, результатом которой, может быть, будет вспышка контрреволюции. Возможности мирного выхода надо искать в создании единой демократической власти, необходимо избрать делегацию для переговоров с другими социалистическими партиями и организациями. Непрерывный отдаленный гром артиллерийской стрельбы — непрерывный спор делегатов. Так под пушечный гром в атмосфере мрака и ненависти, дикого страха и беззаветной смелости рождалась новая Россия. Левые эсеры и объединенные социал-демократы поддержали предложение Мартова. Оно было принято. Какой-то солдат объявил, что Всероссийский исполнительный комитет крестьянских советов отказался прислать на съезд своих делегатов. Он предложил отправить туда комиссию с формальным приглашением. «Здесь присутствует несколько крестьянских депутатов», сказал он. «Предлагаю предоставить им право голоса». Предложение принимается. Слово попросил капитан Харрош. «Политические лицемеры... — Возглавляющий этот съезд, — страстно кричал он с места, — говорят нам, что мы должны поставить вопрос о власти, а между тем этот вопрос уже поставлен за нашей спиной еще до открытия съезда. Расстреливается Зимний дворец, но удары, падающие на него, заколачивают гвозди в крышку гроба той политической партии, которая решилась на подобную авантюру. Общее возмущение. Слово берет Гарра. Пока здесь вносятся предложение о мирном улажении конфликта, на улицах идет бой. СР и меньшевики считают необходимым отмежеваться от всего того, что здесь происходит, и призывают все общественные силы оказать сопротивление попыткам захватить власть. Трудовик Кучин, делегат 12-й армии. Я послан сюда только для информации. Я немедленно возвращаюсь на фронт где все армейские комитеты твердо уверены, что захват власти советами за три недели до открытия учредительного собрания есть нож в спину армии и преступление перед народом яростные крики ложь лужете. С снова слышен голос оратора: необходимо покончить с этой петроградской авантюрой во имя спасения родины и революции призываю всех делегатов покинуть этот зал. Он сошел с трибуны, ревв возмущением, Многие с угрожающим видом встают к нему навстречу. Выступает Хинчук, офицер с рыжеватой острой бородкой, с мягкой и убедительной речью. Я говорю от имени фронтовых делегатов. Армия недостаточно представлена на этом съезде, и, кроме того, она не считает съезд советов необходимым в настоящий момент, то есть всего за три недели до открытия учредительного собрания. Бурные все нарастающие крики и топот. Армия считает, что съезд советов не имеет необходимой власти. Солдаты, бывшие в зале, вскочили с места. «От чего имени вы говорите? Кого вы представляете, кричали они? Центральный исполнительный комитет пятой армии, второй Евский, первый Энский, третий Эский стрелковые полки. Когда вас избрали? Вы представляете не солдат, а офицеров, а солдаты что говорят? Протестующие крики. «Мы, фронтовая группа, слагаем с себя всякую ответственность за то, что происходит сейчас и еще произойдет в будущем, и считаем необходимым мобилизовать все сознательные революционные силы для спасения революции. Фронтовая группа покидает съезд. Место для боя — на улицах. Громкий выкрик от штаба вы говорите, а не от армии». «Призываю всех благоразумных солдат покинуть съезд!» Корниловец, контрреволюционер, провокатор, неслось из зала. Затем Хинчук от имени меньшевиков заявляет, «Единственная возможность мирного выхода состоит в том, чтобы съезд начал переговоры с Временным правительством об образовании нового кабинета, который опирался бы на все слои общества». В течение нескольких минут страшный шум не давал ему говорить. Возвысив голос, докрикованно гласил декларацию меньшевиков. «Поскольку большевики организовали военный заговор, опираясь на Петроградский совет и не посоветовавшись с другими фракциями и партиями, мы не считаем возможным оставаться на съезде и поэтому покидаем его, приглашая все прочие группы и партии следовать за нами и собраться для обсуждения создавшегося положения дезертиры». Гендельман, ежеминутно прерываемый общим шумом и криком, еле слышным голосом протестует от имени социалистов-революционеров против бомбардировки Зимнего дворца. «Мы не признаем подобной анархии!» Не успел он замолчать, как на трибуну взбежал молодой солдат с худощавым лицом и горящими глазами. Он драматическим жестом поднял руку. «Товарищи!» — воскликнул он, и наступила тишина. «Моя фамилия Петерсон!» — Я говорю от имени 2-го латышского стрелкового полка. Вы выслушали заявления двух представителей армейских комитетов, и эти заявления имели бы какую-нибудь ценность, если бы их авторы являлись действительными представителями армии. — Бурные аплодисменты. — Они не представляют солдат. Оратор потрясает кулаком. 12-я армия давно настаивает на переизбрании Совета и из Касола, исполнительного комитета солдат латышских частей 12-й армии. Но наш комитет, точно так же, как и ваш ЦИК, отказался созывать представителей МАЗ до конца середины сентября, так что эти реакционеры смогли послать на настоящий съезд своих делегатов А я вам говорю, что латышские стрелки уже неоднократно заявляли больше ни одной резолюции, довольно слов нужны дела». «Мы должны взять власть в свои руки! Пусть эти самозваные делегаты уходят! Армия не с ними!» Зал разразился бурей рукоплесканий. В первые минуты заседания делегаты, ошеломленные стремительностью событий, оглушенные пушечной пальбой, заколебались. В течение целого часа с этой трибуны на них раз за разом падали удары молота, сбивая их в единую массу, но в то же время подавляя. Не останутся ли они в одиночестве? Не поднимется ли против них Россия? Верно ли, что на Петроград уже идут войска? Но заговорил этот светлоглазый молодой солдат, и все сразу поняли, что в его словах, сверкнувших как молния, была правда. Его голос был голосом солдат, миллионов одетых в шинели рабочих и крестьян, охваченных тем же порывом, теми же мыслями и чувствами, как и сами они, делегаты. На трибуне снова солдаты. Кжельщак заявляет от имени фронтовых делегатов, что вопрос об уходе со съезда был решен лишь весьма незначительным большинством голосов. Причем делегаты-большевики даже не принимали участие в голосовании, считая, что решение надо принимать по фракциям, а не по группам. Сотни делегатов с фронта, сказал он, избраны без участия солдат, потому что армейские комитеты уже давно перестали быть истинными представителями массы рядовых. Лукьянов кричит, что офицеры вроде Харроша и Рихинчука представляют на съезде не солдата а высшее командование. Жители окопов ждут с нетерпением передачи власти в руки советов. Настроение стало меняться. Затем от имени Бунда еврейской социал-демократической партии выступил Абрамович. Он дрожал от гнева, глаза его сверкали из-под толстых стекол очков. «События, происходящие в настоящий момент в Петрограде, являются величайшим несчастьем. Группа «Бунт» присоединяется к декларации меньшевиков и социалистов-революционеров и покидает съезд». Он возвысил голос и поднял руку. «Наш долг перед русским пролетариатом не позволяет нам остаться здесь и принять на себя ответственность за это преступление, так как обстрел Зимнего дворца не прекращается» то городская дума вместе с меньшевиками, эсэрами и исполнительным комитетом крестьянских советов постановила погибнуть вместе с временным правительством. Мы присоединяемся к ним. Безоружные мы открываем свою грудь пулеметом террористов. Мы призываем всех делегатов съезда. Остаток речи потонул в буре криков, угроз и проклятий, достигших адского грохота, когда 50 делегатов поднялись со своих мест и стали пробираться к выходу. Каменев размахивал председательским звонком, крича «Оставайтесь на местах! Приступим к порядку дня!» Троцкий встал со своего места. Лицо его было бледное и жестокое. В сильном голосе звучало холодное презрение. «Все так называемые социал-соглашатели, все эти перепуганные меньшевики, эсеры и бундовцы пусть уходят! Все они просто ссор, который будет сметен в ссорную корзину истории!» Рязанов сообщил от имени большевиков, что военно-революционный комитет по просьбе городской думы отправил делегацию для переговоров с Зимним дворцом. Таким образом, мы сделали все возможное, чтобы предупредить кровопролитие. Нам было пора уходить отсюда. На минутку мы задержались в комнате, где, принимая и отправляя запыхавшихся связных, рассылая по всем уголкам города комиссаров, обреченных правом жизни и смерти, Лихорадочно работал военно-революционный комитет. Беспрерывно жужжали полевые телефоны. Когда дверь открылась, навстречу нам пахнул спертый прокуренный воздух, и мы разглядели взъерошенных людей, склоненных над картой, залитой ярким светом электрической лампы с абажуром. Товарищ Йозефов Духвинский, улыбающийся юноша с целой копной бледно-желтых волос, выдал нам пропуска. Мы вышли в холодную ночь. Перед Смольным огромное скопление подъезжающих и уезжающих автомобилей. Сквозь их шум были слышны глухие раскаты отдаленной канонады. Огромный грузовик весь трясся от работы мотора. Какие-то люди подавали на него связки печатных листов, а другие принимали и укладывали их, держа под рукой винтовки. — Куда вы поедете? — спросил я. — По всему городу, — ответил мне, улыбаясь, маленький рабочий. Он широко и восторженно взмахнул рукой. Мы показали наше удостоверение. — Едемте с нами, — пригласили нас. — Но, возможно, в нас будут стрелять. Мы вскарабкались на грузовик. С резким скрежетом сдвинулся рычаг сцепления. Огромная машина рванулась вперед, и мы все попадали назад, придавливая людей, еще взбиравшихся на наш грузовик. Промчавшись мимо костров у внутренних и внешних ворот, освещавших красным светом сгрудившихся в огне рабочих с винтовками, машина, подпрыгивая и мотаясь из стороны в сторону, вылетела на Суворовский проспект. Один из наших спутников сорвал обертку с одной связки и принялся пачками разбрасывать в воздух какие-то листки. Мы стали помогать ему. Так неслись мы по темным улицам, оставляя целый хвост разлетавшихся белых бумажек, Запоздалые прохожие останавливались и подбирали их. На перекрестках патрули оставляли свои костры и, подняв руки, ловили листки. Иногда навстречу нам выскакивали вооруженные люди. Они вскидывали винтовки и кричали «Стой!», но наш шофер кидал несколько непонятных слов, и мы мчались дальше. Я взял одно из воззваний и, пользуясь редкими уличными фонарями, кое-как разобрал «Гражданам России».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 «Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!» Военно-революционный комитет при Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов. Мой сосед, косоглазый, монгольского типа, человек в кавказской папахе из козьего меха, проговорил «Смотрите, провокаторы всегда стреляют из окон!» Мы завернули на темную, почти пустую Знаменскую площадь, обогнули нелепый памятник работы Трубецкого, И вылетели на широкий Невский, причем трое из нас стояли с ружьями наготове приглядываясь к окнам. Улица была очень оживлена. Толпы народа, пригибаясь, бежали в разные стороны. Пушек мы больше не слышали, и чем ближе мы подвигались к Зимнему дворцу, тем тише и пустыннее становились улицы. Городская дума сверкала всеми окнами. Дальше виднелась густая масса народа, и цепь моряков, которые яростно кричали, требуя, чтобы мы остановились. Машина замедлила ход, и мы соскочили на мостовую. То было изумительное зрелище. Как раз на углу Екатерининского канала, под уличным фонарем, цепь вооруженных матросов перегораживала Невский, преграждая дорогу толпе людей, построенных по четыре в ряд. Здесь было триста 400 человек. Мужчины в хороших пальто, изящно одетые женщины. Офицеры — самая разнообразная публика. Среди них мы узнали многих делегатов съезда, меньшевистских и эсеровских вождей. Здесь был охудощавый и, и председатель исполнительного комитета крестьянских советов Авксентьев, исподвижник Керенского Сорокин, и Хинчук, и Абрамович, а впереди всех седобородый петроградской городской голова старый Шрейдер и министр продовольствия временного правителя Прокопович, арестованный в это утро и уже выпущенной на свободу. Я увидел репортера газеты Russian Daily News Малкина. «Идем умирать в Зимний дворец!» — восторженно кричал он. Процессия стояла неподвижно, но из-за ее передних рядов неслись громкие крики. Шрейдер и Прокопович спорили с огромным матросом, который, казалось, командовал цепью. «Мы требуем, чтобы нас пропустили!» — кричали они. «Вот эти товарищи пришли со съезда советов! Смотрите, вот их мандаты! Мы идем в Зимний дворец!» Матрос был явно озадачен. Он хмуро чесал своей огромной рукой в затылке. — У меня приказ от комитета никого не пускать во дворец, — бормотал он. — Но я сейчас пошлю товарища позвонить в Смольный. — Мы настаиваем! Пропустите! У нас нет оружия! — Пустите вы нас или нет, мы все равно пойдем! — в сильном волнении кричал старик Шрейдер. — У меня приказ! — убрюм отвердил матрос. — Стреляйте, если хотите, мы пойдем! Вперед! — неслось со всех сторон. — Если вы настолько бессердечны, чтобы стрелять в русских и товарищей, то мы готовы умереть. Мы открываем грудь перед вашими пулеметами. — Нет, — заявил матрос с упрямым видом, — не могу вас пропустить. А что вы сделаете, если мы пойдем? Стрелять будете? — Нет, стрелять в безоружных я не стану. Мы не можем стрелять в безоружных русских людей. Мы идем. Что вы можете сделать? Что-нибудь да сделаем, — отвечал матрос, явно поставленный в тупик. «Не можем мы вас пропустить! Что-нибудь да сделаем! Что вы сделаете? Что сделаете?» Тут появился другой матрос, очень раздраженный. «Мы вас прикладами!» — решительно вскрикнул он. «А если понадобится, будем стрелять! Ступайте домой, оставьте нас в покое!» Раздались дикие вопли гнева и негодования. Прокопович влез на какой-то ящик и, размахивая зонтиком, стал произносить речь. «Товарищи! Граждане!» — сказал он. «Против нас применяют грубую силу!» Мы не можем допустить, чтобы руки этих темных людей были запятнаны нашей невинной кровью. Быть расстрелянными этими стрелочниками ниже нашего достоинства. Что он понимал под словом «стрелочники» я так и не понял. Вернемся в Думу и займемся обсуждением наилучших путей спасения страны и революции. После этого толпа в строгом молчании повернулась и двинулась вверх по Невскому все еще по четверо в ряд. Мы воспользовались замешательством, проскользнули мимо цепи и направились к Зимнему дворцу. Здесь была абсолютная тьма. Никакого движения, встречались только солдатские и красногвардейские патрули, находившиеся в состоянии крайнего напряжения. Напротив Казанского собора стояла среди улицы полевая трехдюймовка, несколько сбитая на бок от от последнего выстрела, направленного поверх крыши домов. У всех дверей стояли солдаты. Они потихоньку переговаривались, поглядывая в сторону полицейского моста. Я разобрал слова, может быть, мы допустили ошибку. На всех углах проходящих останавливали патрули. Характерным был состав этих патрулей. Солдатами повсюду командовали красногвардейцы. Стрельба прекратилась. В тот момент, как мы выходили на морскую, кто-то крикнул юнкера, послали сказать, что они ждут, чтобы мы пошли и выгнали их. Послышались слова команды... И в глубоком мраке мы рассмотрели темную массу, двигавшуюся вперед в молчании, нарушаемом только топотом ног и стуком оружия. Мы присоединились к первым рядам. Подобно черной реке, заливающей всю улицу, без песен и криков прокатились мы под красной аркой. Человек, шедший передо мной, тихо сказал, «Ох, смотрите, товарищи, не верьте им, они наверняка начнут стрелять». Выйдя на площадь, мы побежали, низко нагибаясь, И, прижимаясь друг к другу, так бежали мы, пока внезапно не наткнулись на пьедестал Александровской колонны. — А много ваших убита? — спросил я. — Не знаю. Верно, человек 10 Простояв здесь несколько минут, отряд, насчитывавший несколько сот человек, ободрился и вдруг без всякого приказания снова кинулся вперед. В это время при ярком свете, падавшем из всех окон Зимнего дворца, Я заметил, что передовые 200-300 человек были все красногвардейцы. Солдат среди них попадалось очень мало. Мы вскарабкались на баррикады, сложенные из дров, и, спрыгнув вниз, разразились восторженными криками. Под нашими ногами оказались груды винтовок, брошенных юнкерами. Двери подъездов по обе стороны главных ворот были распахнуты настежь. Оттуда лился свет, но из огромного здания не доносилось ни звука. Увлеченные бурной человеческой волной, мы вбежали во дворец через правый подъезд, выходивший в огромную пустую сводчатую комнату, подвал восточного крыла, откуда расходился лабиринт коридоров и лестниц. Здесь стояло множество ящиков. Красногвардейцы и солдаты набросились на них с яростью, разбивая их прикладами и вытаскивая наружу ковры, гардины, белье, фарфоровую и стеклянную посуду. Кто-то взвалил на плечо бронзовые часы, Кто-то другой нашел страусовое перо и воткнул его в свою шапку. Но как только начался грабеж, кто-то закричал «Товарищи, ничего не трогайте, не берите ничего, это народное достояние!» Его сразу поддержало не меньше двадцати голосов «Стой, клади все назад! Ничего не брать! Народное достояние!» Десятки рук протянулись к расхитителям. У них отняли парчу и гобелены, двое людей отобрали бронзовые часы... Вещи поспешно кое-как сваливались обратно в ящики, у которых самочинно встали часовые. Все это делалось совершенно стихийно. По коридорам и лестницам все глуше и глуше были слышны замирающие в отдалении крики «Революционная дисциплина! Народное достояние!». Мы пошли к левому входу, то есть к западному крылу дворца. «Здесь тоже уже был восстановлен порядок. Очистить дворец!» — кричали красногвардейцы, высовываясь из внутренних дверей. «Идемте, товарищи! Пусть все знают, что мы не воры и не бандиты! Все вон из дворца, кроме комиссаров! Поставить часовых!» Двое красногвардейцев, солдат и офицер, стояли с револьверами в руках. Позади них за столом сидел другой солдат, вооруженный пером и бумагой. Отовсюду раздавались крики «Всех вон! Всех вон!» И вся армия начала выходить из дверей, толкаясь, жалуясь и споря. Самочинный комитет останавливал каждого выходящего, выворачивал карманы и ощупывал одежду. Все, что явно не могло быть собственностью обыскиваемого, отбиралось, причем солдат, сидевший за столом, записывал отобранные вещи, а другие сносили их в соседнюю комнату. Здесь были конфискованы самые разнообразные предметы — Статуэтки, бутылки чернил, простыни с императорскими монограммами, подсвечники, миниатюры, писанные масляными красками, пресс-папье, шпаги с золотыми рукоятками, куски мыла, всевозможное платье, одеяло. Один красногвардеец притащил три винтовки и заявил, что две из них он отобрал у юнкеров. Другой принес четыре портфеля, набитых документами. Виновные либо мрачно молчали, либо оправдывались, как дети. Члены комитета в один голос объясняли, что воровству недостойно народных бойцов. Многие из обреченных сами помогали обыскивать остальных товарищей. Стали появляться янкера, кучками по три-по четыре человека. Комитет набросился на них с особым усердием, сопровождая обыск восклицаниями провокаторы, корнейловцы, контрреволюционеры, палачи народа, хотя никаких насилий произведено не было, Юнкеры оказались очень испуганными. Их карманы тоже были полны награбленных вещей. Комитет тщательно записал все эти вещи и отправил их в соседнюю комнату. Юнкеров обезоружили. — Ну что, будете еще поднимать оружие против народа? — спрашивали громкие голоса. — Нет, — отвечали юнкера один за другим. После этого их отпустили на свободу. Мы спросили, можно ли нам пройти во внутренние комнаты. Комитет колебался но какой-то внушительного роста красногвардеец заявил, что это воспрещено. «И вообще, кто вы такие?» — сказал он. «Почем я знаю, что вы все не от Керенского?» Нас было пятеро, в том числе две женщины. «Пожалуйста, товарищи! Дорогу, товарищи!» В дверях появились солдаты-красногвардеец, раздвигая толпу и расчищая дорогу, и позади них еще несколько рабочих, вооруженных винтовками с примкнутыми штыками. За ними гуськом шло с полдюжины штатских, то были члены Временного правительства. Впереди шел Кишкин, бледный, с вытянутым лицом. Дальше Рутенберг, мрачно глядевший себе под ноги, Терещенко, сердито посматривавший по сторонам. Его холодный взгляд задержался на нашей группе. Они проходили молча. Победители сдвигались поглядеть на них, но негодующих выкриков было очень мало. Позже мы узнали, что на улице народ хотел расправиться с арестованными самосудом, и что даже были выстрелы, но солдаты благополучно доставили их в Петропавловскую крепость. Между тем мы беспрепятственно прошли внутрь дворца. Множество людей приходило и уходило, обыскивая все новые комнаты огромного здания, ища спрятанных юнкеров, которых на самом деле вовсе не было. Мы поднялись вверх по лестнице, и стали обходить комнату за комнатой. Эта часть дворца была занята другим отрядом, наступавшим со стороны Невы. Картины, статуи, занавеси и ковры огромных парадных апартаментов были нетронуты. В деловых помещениях, наоборот, все письменные столы и бюро были перекрыты, на полу валялись разбросанные бумаги. Жилые комнаты тоже были обысканы, с кровати были сорваны покрывала, гардеробы открыты настежь. Самой ценной добычей считалось платье, в котором так нуждался рабочий народ. В одной комнате, где помещалось много мебели, мы застали двух солдат, срывавших с кресел тесненую испанскую кожу. Они сказали нам, что хотят сшить из нее сапоги. Старые дворцовые служители в своих синих левреях с красной и золотой отделкой стояли тут же, нервно повторяя по старой привычке «сюда барин нельзя, воспрещается». Наконец мы попали в малахитовую комнату с золотой отделкой и красными парчевыми портьерами, где весь последний день и ночь шло беспрерывное заседание Совета Министров и куда дорогу красногвардейцам показали швейцары. Длинный стол, покрытый зеленым сукном, оставался в том же положении, что и перед самым арестом правительства. Перед каждым пустым стулом на этом столе находились чернильница, бумага и перо. Листы бумаги были исписаны отрывками планов действия, черновыми набросками воззваний и манифестов. Почти все это было зачеркнуто, как будто сами авторы постепенно убеждались во всей безнадежности своих планов. На свободном месте видны были бессмысленные геометрические чертежи. Казалось, заседавшие машинально чертили их, безнадежно слушая, как выступавшие предлагали все новые новые химерические проекты. Я взял на память один из этих листков. Он исписан рукой Коновалова. «Временное правительство, — прочел я, — обращается ко всем классам населения с предложением поддержать Временное правительство». Надо заметить, что хотя Зимний дворец и был окружен, однако Временное правительство ни на минуту не теряло сообщения с фронтом и провинциальными центрами. Большевики захватили военное министерство еще утром, Но они не знали, что на чердачном этаже находится телеграф, не знали того, что здание министерства связано секретным проводом с Зимним дворцом. А между тем на чердаке весь день сидел молодой офицер и рассылал по всей стране целый поток призывов и прокламаций. Узнав же, что Зимний дворец пал, он надел фуражку и спокойно покинул здание. Мы так увлеклись окружающим что совершенно не обращали внимания на солдаты и красногвардейцев. А между тем их поведение как-то странно изменилось. Небольшая группа уже давно ходила за нами из комнаты в комнату. Наконец, когда мы пришли в огромную картинную галерею, в которой мы еще днем разговаривали с юнкерами, вокруг нас столпилось около сотни человек. Перед нами стоял огромный солдат, Лицо его было мрачно и выражало подозрительность. «Кто вы такие?» — крикнул он. «Что вы здесь делаете?» Вокруг нас собиралось все больше людей. Нас пристально разглядывали. Начался ропот. до меня донеслось провокаторы, громилы. Я показал наше удостоверение, выданное военно-революционным комитетом. Солдат схватил их, перевернул вверх ногами и уставился на них непонимающим взглядом. Он явно не умел читать. Подержавши документ он вернул их мне и сплюнул на пол. — бумаги презрительно проговорил он. Толпа стала все теснее сжиматься вокруг нас, как дикие лошади смыкаются вокруг пешего ковбоя. Я заметил вдали офицера, глядевшего очень беспомощно, и окликнул его. Он стал проталкиваться к нам. — Я комиссар, — сказал он мне. — Кто вы такие? В чем дело? Толпа отодвинулась и заняла выжидательное положение. Я снова показал бумаги. «Вы иностранцы?» — быстро спросил офицер по-французски. «Плохо дело». Он повернулся к толфе и замахал в воздухе нашими документами. «Товарищи!» — закричал он. «Эти люди — наши иностранные товарищи, американцы! Они явились сюда, чтобы после рассказать своим землякам о храбрости и революционной дисциплине пролетарской армии!» «А вы почем знаете?» — ответил высокий солдат. «Говорю вам, от провокаторы. Говорят, что пришли сюда смотреть на революционную дисциплину пролетарской армии, а сами расхаживают по всему дворцу. Почем мы знаем, что они тут не награбили полные карманы?» «Правильно!» — закричала толпа, надвигаясь на нас. На лбу офицера выступил пот. «Товарищи! Товарищи!» — воскликнул он. «Я комиссар военно-революционного комитета. Ведь мне вы верите?» «Так вот я вам говорю, что эти мандаты подписаны теми же именами, что и мой собственный!» Он провел нас по дворцу и открыл перед нами дверь, выходившую на набережную Невы. Перед этой дверью находился все тот же комитет, обыскивавший карманы. «Ну, счастливо же вы отделались!» — прошептал он, утирая лицо. «А что с женским батальоном?» — спросили мы. «Ах, эти женщины!» — он улыбнулся. «Они все забились в задней комнаты». Нелегко нам пришлось, пока мы решали, что с ними делать. Сплошная истерика и так далее. В конце концов мы отправили их на финляндский вокзал и посадили в поезд на Левашова, там у них лагерь. И мы снова вышли в холодную, беспокойную ночь, полную приглашенного гула неведомых движущихся армий на электризованную патрулями. Из-за реки, где смутно чернела огромная масса Петропавловской крепости, доносились хриплые возгласы. Тротуар под нашими ногами был засыпан штукатуркой, обвалившейся с дворцового карниза, куда ударило два снаряда с «Авроры». Других повреждений бомбардировка не причинила. Был четвертый час утра. На Невском снова горели все фонари, пушку уже убрали, и единственным признаком военных действий были красногвардейцы и солдаты, толпившиеся вокруг костров. Город был спокоен, быть может, спокойнее, чем когда бы то ни было. За эту ночь не случилось ни одного грабежа, ни одного налета. Здание городской думы было освещено сверху донизу. Мы вошли в Александровский сад, окруженный галереями и увешанный затянутыми красной материей царскими портретами в тяжелых золотых рамах. «Вокруг трибуны столпилось около ста человек», — говорил Скобелев. «Он настаивал на том, чтобы Комитет общественной безопасности...» был расширен с целью объединить все антибольшевистские элементы в одну организацию — Комитет спасения Родины и революции. Пока мы находились в зале, комитет был сформирован. Это был тот самый комитет, который впоследствии стал самым могущественным врагом большевиков, выступая на протяжении последующей недели то под собственным именем, то в качестве строго непартийного Комитета общественной безопасности. Здесь были Дан, Гоц, Афксентьев, несколько отколовшихся делегатов съезда, члены исполкома крестьянских советов, старик Прокопович и даже члены Совета Республики, в том числе Венавер и другие кадеты. Либер кричал, что съезд советов незаконен, что старый цик еще сохраняет свои полномочия. Тут же набрасывалось воззвание к стране. Мы вышли и подозвали извозчика, куда ехать, когда мы сказали в смольной Извозчик отрицательно затряс головой. «Нет», — заявил он, — «там эти черти!» Только после долгого и утомительного блуждания удалось нам найти извозчика, который согласился довести нас. Он потребовал 30 рублей и остановился за два квартала до Смольного. Окна института все еще сверкали огнями. Подъезжали и отъезжали автомобили. Вокруг костров, продолжавших гореть ярким пламенем, толпилась стража жадно воспрашивавшая у всех последние новости. Коридоры были переполнены куда-то спешащими людьми с глубоко запавшими глазами. В некоторых комитетских комнатах люди спали на полу. Около каждого лежала его винтовка. Несмотря на уход отколовшихся делегатов, зал заседания был набит народом и шумел, как море. Когда мы вошли, Каменев оглашал список арестованных министров. Имя Терещенко было покрыто громовыми аплодисментами, радостными криками и смехом. Рутенберг произвел меньшее впечатление. Но при имени Пальчинского разразилась буря криков и рукоплесканий. Было объявлено, что комиссаром Зимнего дворца назначен Чудновский. Тут случился истинно драматический эпизод. На трибуну взбежал высокий крестьянин. Его бородатое лицо было искажено гневом. Он ударил кулаком по столу президиума. — Мы, социалисты-революционеры, настаиваем на немедленном освобождении министров-социалистов, арестованных в Зимнем дворце. Товарищи, известно ли вам, что четверо наших товарищей, жертвовавших жизнью и свободой в борьбе с царской тиранией, брошены в Петропавловскую крепость, историческую могилу русской свободы? Поднялся общий шум. Крестьянин продолжал кричать и стучать кулаками. На трибуну забрался другой делегат, встал рядом с ним и, указывая рукой в сторону президиума, закричал, «Могут ли представители революционных масс спокойно заседать здесь в тот момент, когда большевистская охранка пытает их вождей?» Троцкий жестом потребовал тишины. «Мы поймали этих товарищей в тот момент, когда они вместе с авантюристом Керенским...» составляли заговор с целью разгрома советов. «С какой стати нам стесняться с ними? Разве они церемонились с нами после 3-5 июля?» В его голосе появились торжествующие ноты. «Теперь, когда оборонцы и малодушные ушли, и задача защиты и спасения революции целиком возложена на наши плечи, особенно необходимо работать, работать и работать, мы решили скорее умереть, чем сдаться». На трибуну взошел задыхающийся, покрытый дорожной грязью, комиссар из царского села. царскосельский гарнизон стоит на подступах к Петрограду в полной готовности защищать съезд Советов и военно-революционный комитет. Грохот рукоплесканий. Корпус самокатчиков, присланный с фронта, прибыл в Царское и перешел на нашу сторону. Он признает власть Советов. Признает необходимость немедленной передачи земли крестьянам и контроля над производством рабочим. Пятый батальон самокатчиков, расположенный в Царском, наш. Выступил делегата от третьего батальона самокатчиков. Под необузданные взрывы восторга он рассказал, как корпус самокатчиков всего три дня назад получил приказ двинуться с юго-западного фронта на защиту Петрограда. Однако солдаты заподозрили, что смысл приказа несколько иной. На станции Передольск они были встречены представителями 5-го батальона из Царского. Собрался соединенный митинг, и оказалось, что среди самокатчиков нет никого, кто согласился бы проливать братскую кровь или поддерживать правительство помещиков и капиталистов. Капелинский предложил от имени меньшевиков-интернационалистов создать особую комиссию для изыскания мирного выхода и предупреждения гражданской войны. «Нет никакого мирного выхода!» — гремел весь зал. «Единственный выход — победа!» Предложение было отвергнуто подавляющим большинством, и меньшевики-интернационалисты под градом насмешек и оскорблений покинули съезд. Среди делегатов не было и тени страха. Каменев кричал с трибуны вслед уходящим. «Меньшевики-интернационалисты внесли свое предложение о мирном выходе в порядке внеочередного заявления». Но ведь они всегда голосовали за нарушение порядка дня ради декларации тех фракций, которые хотели уйти со съезда. Совершенно ясно, что уход всех этих ренегатов был предрешен заранее. Собрание решило не считаться с уходом ряда фракций и заслушало воззвание к рабочим, солдатам и крестьянам всей России. Рабочим, солдатам и крестьянам. Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов открылся. На нем представлено громадное большинство Советов. На съезде присутствует и ряд делегатов от крестьянских Советов. Опираясь на волю громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на совершившееся в Петрограде победоносное восстание рабочих и гарнизона, съезд берет власть в свои руки. Временное правительство не изложено. Большинство членов Временного правительства уже арестовано. Советская власть предложит немедленный демократический мир всем народам и немедленное перемирие на всех фронтах. Она обеспечит безвозмездную передачу помещичьих, удельных и монастырских земель в распоряжение крестьянских комитетов, отстоит права солдата, проведя полную демократизацию армии, установит рабочий контроль над производством, обеспечит своевременный созыв учредительного собрания, озаботится доставкой хлеба в города и предметов первой необходимости в деревню, обеспечит всем нациям, населяющим Россию, подлинное право на самоопределение. Съезд постановляет, вся власть на местах переходит к советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые должны обеспечить подлинный революционный порядок, Съезд призывает солдат в окопах к бдительности и стойкости. Съезд Советов уверен, что революционная армия сумеет защитить революцию от всяких посягательств империализма, пока новое правительство не добьется заключения демократического мира, которое оно непосредственно предложит всем народам. Новое правительство примет все меры к тому, чтобы обеспечить революционную армию всем необходимым, путем решительной политики реквизиций и обложения имущих классов, а также улучшит положение солдатских семей. Корниловцы, Керенский, Каледин и другие делают попытки вести войска на Петроград. Несколько отрядов, обманным путем двинутых Керенским, перешли на сторону восставшего народа. — Солдаты, окажите активное противодействие Корниловцу Керенскому, будьте настороже «Железнодорожники, останавливайте все эшелоны, посылаемые Керенским на Петроград! Солдаты, рабочие, служащие, в ваших руках судьба революции и судьба демократического мира! Да здравствует революция! Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов, делегаты от крестьянских советов!» Было ровно пять часов 17 минут утра когда Крыленко, шатаясь от усталости, поднялся на трибуну и показал собранию какую-то телеграмму. «Товарищи, Северного фронта! 12-я армия приветствует съезд советов и сообщает о создании военно-революционного комитета, который взял на себя командование Северным фронтом!» Началось нечто совершенно неописуемое. Люди плакали обнимали друг друга. «Генерал Черемисов признал комитет!» Комиссар Временного правительства Войтинский подал в отставку. Свершилось. Ленин и петроградские рабочие решили быть восстанием. Петроградский совет низверг Временное правительство и поставил съезд советов перед фактом государственного переворота. Теперь нужно было завоевать на свою сторону всю огромную Россию, а потом и весь мир. Откликнется ли Россия? Восстанет ли она? А мир? Что скажет мир? Откликнутся ли народы на призыв России? Поднимется ли мировой красный прилив? Было шесть часов. Стояла тяжелая, холодная ночь. Только слабый бледный, как неземной свет, робко крался по молчаливым улицам, заставляя тускнеть сторожевые огни. Тень грозного рассвета вставала над Россией.